Глава девятая Нижний Прохора не поразил, город как город, но ярмарочная суетня и деловитость захватили его. Нина сбегала в исторический музей, что в Кремлевской башне, в книжные магазины, накупила книг о нижегородской старине и зарылась в них. А Прохор рыскал по ярмарке, заходил в магазины, склады, ко всему приценялся. Заносил в книжечку цены, адреса фирм, набрал целый ворох приз и, в конце концов, растерялся. Что ж ему купить? А купить необходимо для будущей работы в своей тайге. У него двадцать пять тысяч денег, до тысяч на пятьдесят он сдал пушнины Якову Назарычу, он богач, он должен купить все». Но как жаль, что он ничего не смыслит в технике, что ему не с кем посоветоваться. Он начал с того, что приобрел себе трость с серебряной ручкой в виде ногой соблазнительной согнувшейся женщины, а Нине — красный зонт с малахитовым наконечником. И ушел по скверу, беспечно помахивая тросточкой и держал под мышкой зонт, как вдруг подумал. А ведь Нине-то, пожалуй, тросточка-то того. Сел на скамейку, отломал срамную завитушку и спрятал в карман, а палку забросил в кусты. Потом раскрыл зонт. Дрянь! Безвкусица! Красный! Что за дурак такой? И тут же за бесценок сплавил его татарину, впрочем, торгуясь с ним жестоко и спуская по гривеннику. Надо что-нибудь солидное. Он поехал на трамвае в главный корпус, купил себе золотые часы Мозера, Нине кольцо с жемчугом и двумя алмазами, Якову Назарычу желтый китайский халат с райскими птицами и с покупками направился пешком к себе в гостиницу. Зной спадал. Был вечерний час. красные и белые на волге зажигались бакины на зеленые склоны берега ложился мягкий отблеск заката белые стены кремля розовели и в легкой пелене сизых сумерек отдаляясь меркнул ярмарочный шум прохор шел бульваром мужчина позвольте прикурить и к нему поднявшись со скамьи Подошла высокая блондинка в белом платье и черной широкополой шляпе. Прохор сдунул пепел и щелкнул каблуком в каблук. Честь имею! Что-то Анфисина было в ней. Брови, фигура, волосы, чуть раздвоившийся подбородок, только глаза не те. — Мужчина, знаете, я вас очень попрошу, — переливным ясным голосом, — и полузакрыв голубые глаза улыбчиво проговорила она угостите меня мороженым до свидания приподнял он фуражку и непринужденно хотя и задерживая шаг пошел вперед мужчина стойте зазвенела вдогонку повернувшемуся прохору быстро несла себя роскошная дама вы такой великолепный я сама угощу вас мороженым сама угощу вином пойдемте кутить милый она энергично подхватила его под руку и ее лакированные туфли замелькали по песку бульвара позвольте позвольте я ведь слабо сопротивлялся он из под темно синей поддевки вялой жалко белела чесучевая рубаха но глаза загорались милый я вас видела Я вас давно люблю. Где вы могли меня видеть? Вздор какой! Позвольте, я не свободен. Я связан. Связан? Ах, как чудесно это! Вильнула она голосом и, заглядывая ему в глаза, тихо захохотала в нос. Вы, рыцарь мой, и знаете, где я вас видела? Я вас видела во сне. Да-да-да, милый. — Великолепный мой, рыцарь мой! — она стала говорить торопливо, нервно. «Да, — Да-да-да! Ей надо голосом зачаровать его, опутать страстью. Он упирается, вот-вот уйдет. — Вы сибиряк, купец, я же знаю. Да-да-да, у да, да, милый, милый! И голос ее звучал точь-в-точь, точь, как у Анфисы. «Нет, — Нет-нет, я никак не могу, сударыня. У меня ж невеста! — проговорил он, все более и более распаляясь. — Да вы, милостивый государь, очевидно, за проститутку принимаете меня. — Стыдно, стыдно вам! — возмущенно произнесла она, опустив веки. — Нет, что вы, сударыня! — подхватил он. — Ничего подобного. — А знаете, кто я? — Я графиня Замойская. Да-да-да. Но ни слова, ни звука. Муж ревнив. Я умчу вас в свой замок. Впрочем, нет, мой замок в Кракове, и там старый-старый муж. А здесь так, ну так, моя скромная келия, милый. Он согласен, да, да, да? Прохор смутился. Но поймите, госпожа графиня, с отчаянием произнес он, у меня действительно невеста есть, я бы с полным удовольствием. И вот, например, халат для Якова Назарыча. Он потряс свертком, покраснел весь... Ведь перед ним не Тунгуска в тайге, перед ним графиня, сама графиня Замойская. Вот идиот, дурак! Халат? Якову Назарычу? Как это очаровательно! Потряхивая головой, хохотала она. Прохор взглянул на ее перламутровые зубы, на ее пунцовый рот. Я, госпожа графиня, согласен. — сказал он басом и мужественно кашлянул. — Шалун! Ах, какой шалун! Крутилась, колыхалась, таяла графиня, и сам он крутился, извивался, таял. — А что за беда? — решительно подумал он. — Черт с ней! И про кого это подумалось? Черт с ней! Про графиню ли? Про Нину ли? Или про Анфису, может? Прохора не интересовало. «Черт с ней!» Долго, до третьего часу ночи, щелкал на счетах, выхеривал и вносил в книгу Яков Назарыч, и до третьего часу ночи сидела с ним Нина. «Что же то с Прохором?» Синим и красным отмечала она в книжках о нижегородской старине, рассматривала план города, ярмарки, И вот в ее глазах заребило, Папочка, я лягу спать. — Где же это мыкается прохор наш? Яков Назарыч потел, кряхтел, пил московский квас. На деле он трезв и строг, ни капли водки. Ах, паршивый оболтус! Где же он? Окна открыты, чуть колыхались занавески, Их потряхивал налетавший с Волги ветерок. Было темно на улицах и тихо, только нет-нет, да и засвистит городаш, заорет пьяный, а вот гуляки идут с песней, и словно бы голос Прохора. Яков Назарыч нырнул под занавеску и воткнулся головой во тьму. Гуляки нескладно, как-то слюняво хлюпая горлом, пели в два голоса, а третий только подрявкивал и ухал. «Нас на бабу променял, Над дну ночней провозился, Сам на ул! Это что за безобразие? Напился и проходи!» Строго раздалось внизу. «Мы не будем, господин городовой папаша. Это Мишка все! Мишка, молчи, черт! А то под шарой... Мишка взревел дурью сам на Резко на всю тьму задребезжала Горошенко в свистке, дробный топот гуляющих ног враз взорвался и, смолкая, исчез вдали. Яков Назарыч закрыл окно. Нет, не он. От другого окна стрельнула за ширму в одной рубашке, босая. Нина. Рохор явился солнечным утром без покупок. Его чуб свисал на хмурый лоб, глаза и губы были обворованы, неспокойны, жалки. — А, Прошенька, где Соколик побывал? — язвительно ласково запел Яков Назарыч, умываясь. Он послюнил указательный перст, ткнул им в солонку на столе и принялся тереть солью и без того белые зубы. — А я, можете себе представить, какой неожиданный случай, — начал Прохор подавленно, — встретил вчера товарища по школе. «Так, — Так-так-так, — подмигнул ему Яков Назарыч, наигрывая пальцем на зубах. — Товарища! Хе -хе -хе!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 Самовар давно пофыркивал паром, чай пили молча. — конинка, снеси телеграмму поскорей. — Вот, — сказал отец. Когда она ушла, Прохор сделал беспокойное, озабоченное лицо. — Яков Назарыч. Он взглянул на крупный нос старика, отвел глаза, опять взглянул. — У меня украли в трамвае двадцать пять тысяч.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 Поднялся и прохор, большой, но обескураженный. Прохору Громову мы верим, спокойно сказал Яков Назарыч, а прошке нет. Тебе следует сукину сыну штаны спустить, да куда надо всыпать? Вот так, вот так, вот эток. Улыбаясь одними красными щеками, глаза были злые.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 Ружились и подпрыгивали красные апельсины, Электрические лампочки, цветы. Он, помнит, выпивал, пил, жрал, Помнит, плясали, вертелись морды, плечи, бедра. Кто-то из всех сил барабанил по клавишам рояля, Или, быть может, ему по голове шумело, хрюкало, грохотало, То смолкнет, то нахлынет. Все покрывалось туманом, и в тумане, в облаке, она соблазнительная и легкая, как облако, милый, милый, и вот в облаке плывут куда-то, комната, кружева, волна волос, одуряющие духи, милый, милый, пей, два-три глотка, вздох, молния, и все пропало. — Да, — подтвердил Прохор, — тут тебе не тайга. Потом где-то на откосе его разбудил городовой, Потом за благовестили к заутрене, Он ощупал карманы, ни часов, ни денег, чисто. Целый день до обеда больной и понурой Он осматривал вместе с Ниной художественный музей И Преображенский собор в Кремле. Нина обстоятельно объясняла ему достойные внимания предметы, молилась возле каждого старинного образа, возле каждой гробницы, а пред могилой великого сына земли русской Минина опустилась на колени. Рохор рассеянно помахивал рукой, но когда Нина, кланяясь, искоса взглядывала на него, он со всем усердием осенял себя крестом и бил поклон. Ему так стыдно Нины! она же как назло мучительно молчит. Усталые купили винограду и пошли на гребешок отдыхать. Заволжье и заокская сторона с ярмаркой, селами, церквами седых монастырей, лесами и полями были как на блюде, солнечно и недвижимо. Недвижимы Волга и Ока. но все живет, все движется. течет во времени, рождается и умирает. — Как хорошо и как грустно! — вздохнула она. — Нина! — решительно начал Прохор, взял ее за руку и все-все пересказал ей. Нина горько улыбнулась. — Ты презираешь меня? — спросил он. — Ничуть. — Почему? — Потому что люблю тебя. У Прохора задрожали губы. Он уже не мог больше говорить. Он глядел на нее, как на чудотворную икону раскаявшийся грешник. — Я только одного боюсь, одного боюсь, — с силой сказала она, — как бы в тебе это ни укрепилось. — О! — вскричал Прохор и лишь открыл рот, чтоб поклясться, как возле них раздалось. «Боже, вот счастливая встреча!» И словно из-под земли встал перед ними Андрей Андреевич Протасов. Он в белом форменном кителе с ученым значком, белой инженерской фуражки и с тугим портфелем. Он приехал сюда дня на три на четыре по коммерческим делам, Он страшно рад встрече. А как здоровье Якова Назарыча? Были ли они на Сибирской пристани? Нет. Тогда, может быть, прогуляются вместе с ним. Отлично. И на могиле Кулибина не были? — А кто такой Кулибин? — спросил Прохор. — Ох, вам это необходимо знать, — сказал инженер. — Это ж изобретатель, гений-самоучка. И по свойству темной русской гениальности он частенько ломал голову над тем, что всеми Европами не только забраковано, но и давно забыто, хотя кое-что им изобретено и настоящее, например, яйцеобразные часы. В них и Христос воскресает, и мироносцы являются, и ангелы поют. После этих часов Екатерина II к белым ручкам своим прибрала его. Как же! В Питер выписала! Место, награды, пенсии. Управительниц шлейфы всегда длинны, и кто же может с благоговением поддерживать их, кроме придворных лизоблюдов, льстецов и гениев? — Какой вы злой! — сказала Нина. — Ничуть. И я Кулибина вовсе не желаю опорочить. Он великолепный арочный мост изобрел по своему собственному расчету, и, я думаю, математической базой для этого расчета... Была русская авось — да. И в этих русских самоучках-гениях вся наша русская несчастная судьба либо ломиться в открытую дверь, либо тяпаться головой об скалу. А поэты и кликуши сейчас же начинают вопить осанну, оды, дифирамбы и гениям, и всему русскому народу. Великий народ, избранный народ, В глазах же кичливой Европы, конечно, наше мессианство, якобы исключительная гениальность, гниль и чепуха. От жарких слов инженера Прохор оживал и загорался. — А видите, Прохор Петрович, дымок? Вон, вон. Знаете, что это? Это сормовские заводы. Нам необходимо с вами посетить их. Там пароходы делают. землечерпалки и пароходы! — воскликнул Прохор. — Обязательно! Да и вообще, Андрей Андреевич, мне бы хотелось с вами как следует поговорить. Рад! — Андрей Андреевич, — ласково поглядывая в его живые глаза, сказала Нина, — а вы интересуетесь старинными иконами и вообще стариной? А как же? Да я же самый заправский иконограф, икономан, как хотите. У меня на Урале целая коллекция — Фряжский, строгановские, даже одна икона Андрея Рублева есть. — Ах, какой вы счастливый! — вздохнув, сказала Нина. — А вы женаты? — вдруг спросил Прохор на супесь. — Нет. И два взгляда Нины и Прохора встретились. Третий быстро рассек их. — И не женюсь.